1905 год. 1 января. Ясная поляна. Бездна народа, и я устал от них, но рад тому, что как появление письма, так и это неприятное скопление вызывает мне неудовольствие, а поощрение ко внутренней работе. Поступить наилучшим образом по отношению к тому, что неприятно. Комментарии первый, второй. Думал как раз об этом. Первое. Мы гадаем, ищем, желаем счастья, то есть таких условий, при которых нам бы было хорошо. А между тем, нам хорошо может быть только от нашего усилия побороть то, что нам нехорошо. Так что выходит совершенно обратное того, что мы думали. То самое, что мы называем счастьем, здоровье, богатство, слава, красота, все это, капуй, все это ослабляет нашу энергию устраняет возможность или, по крайней мере, не вызывает потребность проявить усилия, то самое, что дает истинное благо. И обратно, все, что считается несчастьем, вызывает эти усилия. На этом зиждется и то ужасное заблуждение, что внешние формы общественной жизни есть благо и надо устраивать их. Хочется сказать парадокс, что чем лучше формы общественной жизни, тем ниже и умы и характеры людей – Америка до освобождения негров. Искать того, что называется счастливыми условиями жизни, богатства, славы, здоровья, красоты, привлекательности, это все равно, что согреваться у печки, а не здоровым трудом на свежем воздухе. Второе. Устройство внешних форм общественной жизни без внутреннего совершенствования, это все равно, что перекладывать без известки, но на новые манер разваливающееся здание из неотесанных камней. Как ни клади, все не будет защищено от непогоды и будет разваливаться. Комментарии. Первый. В Ясной Поляне встречали Новый год дети Толстого с семьями. Второе. То есть письмо к Николаю II, смотри примечание 45-е, дневникам 1904 года. Конец комментария. Страница 191 2 января, Ясная Поляна. Здоровье лучше. Гости свалили, на душе радостно. 20 января, Ясная Поляна. Долго не писал, все это время. И странное дело, все время борюсь с дурным, унылым, бездеятельным состоянием духа. Только и делал, что написал заметку о моей телеграмме и событиях. Комментарий четвертый. Все это мало интересует меня. Здоровье хорошо, записать надо. Первое. Живем мы только для того, чтобы пользоваться благом жизни. Весь смысл жизни доступен нам только в том, чтобы мы имели возможность участвовать в божеской жизни, и потому мы должны быть счастливы. Если мы несчастливы, то это значит только то, что мы делаем не то, что должно, или не делаем того, что должно. Так что не только благо есть последствия исполнения долга, но наш долг в том, чтобы мы испытывали благо. Второе. Музыка есть стенография чувств. Вот что это значит. Быстрая или медленная последовательность звуков, высота, сила их, все это в речи дополняет слова и смысл их, указывая на те оттенки чувств, которые связаны с частями нашей речи. Музыка же без речи берет эти выражения чувств и оттенков их и соединяет их, и мы получаем игру чувств без того, что вызывает их. От этого так особенно сильно действует музыка, и от этого соединения музыки со словами есть ослабление музыки, есть возвращение назад, выписывание буквами стенографических значков. Девятое. Общественный прогресс истины в большем и большем единении людей. Для единения людей нужны три вещи. Первая сила, которая заставляла бы людей соединяться так же, как для того, чтобы камни сложились в здание, нужно, чтобы были люди каменщики, которые соединяли бы эти камни. Эта сила есть помимо воли людей. Их дело только не мешать проявлению этой силы любви. Второе, что нужно, это то, чтобы люди для того, чтобы могли соединиться, не имели бы свойств, отталкивающих их друг от друга пороков, страстей, себелюбия, так же, как для того, чтобы сложить здания из камней, надо обтесать их, чтобы в них не было неправильных форм. И третье, что нужно, это то, чтобы, соединившись, люди сознавали бы необходимость и благо этого соединения, и чтобы это сознание держало их вместе так же, как и известили цемент держит вместе камни-здания. Пропустил больше недели, нынче 29 января 1905 года. «Ясная поляна». Пишу «Единое на потребу». И от того лишь, что я соединил два разные начала или просто не в духе, пишу, но идет плохо. Был все время Поша, очень люблю его. Саша уехала в Петербург, Соня в Москве. Сережа здесь, и мне тяжело с ним. Хочу победить себя, но еще не могу». Рад, что после одного первого спора, не очень резкого, не пошел дальше. Нынче получил второе письмо от Гали. Нехорошее. Комментарий пятый. Есть задоры и отсутствие серьезной внутренней религиозной работы. Спорить, доказывать тоже нельзя, и потому не надо. Утром нынче было через ле письмо от двух отказавшихся от службы матросов. Они в Кронштадте в тюрьме. Хочу сейчас написать им и их начальнику». Поискал в календаре имя начальника, не нашел, раздумал писать. Утром был от Накашидзе, милый человек Кипиани, который рассказал чудеса о том, что делается на Кавказе, в Гурии, Имеретии, Менгрелии, Кахетии. Народ решил быть свободным от правительства и устроиться самому. Душан записал «Надо будет изложить». Это великое дело. Комментарий шестой. Бывают разные состояния, что совестно, грустно, досадно, умиленно, а нынче состояние, все неважно, неинтересно, не стоит. Записать надо все-таки многое. Первое. Слушал политические рассуждения, споры, осуждения, и вышел в другую комнату, где с гитарой пели и смеялись. И я ясно почувствовал святость веселья. Веселье, радость – это одно из исполнений воли Бога. Второе. В последнее время я почувствовал, как я духовно спустился после той духовной и нравственной высоты, на которую меня подняло мое пребывание в общении с теми лучшими, мудрейшими людьми, которых я читал и в мысли которых вдумывался для своего круга чтения». Несомненно, можно духовно поднимать и спускать себя тем обществом присутствующих или отсутствующих людей, с которым общаешься. Третье. Мы так привыкли к болтовне об общем благе, что уже не удивляемся на то, как человек, не делая никакого дела, прямого труда для общего блага, не высказывая никакой новой мысли, говорит о том, что, по его мнению, нужно делать, чтобы всем было хорошо». В сущности, ведь ни один человек не может знать хорошенько, что ему самому нужно для его блага, а он с уверенностью говорит о том, что нужно для всех. Это особенная черта только нашего времени. Платон, Салон, Конфуций, Сен-Симон, Фурье, Овен высказывают новые идеалы и новые законы. Рядовые люди работают для себя, своей семьи, своей общины, предлагая свои мнения о ближайших интересах. Но что такое, какое значение всех этих разговоров и статей о всем известном и надоевшем? Комментарий Четвертый. На запрос американской газеты The North American Philadelphia о значении, цели и вероятных последствиях земской агитации Толстой ответил, что истинное социальное улучшение достигается не политической агитацией, а только религиозным, нравственным совершенствованием всех отдельных личностей. Полное собрание сочинений, том 75 страница 182 Этот ответ вызвал в передовых кругах России решительный протест. Пятое. Жена Владимира Григорьевича Черткова выражала сожаление по поводу телеграммы Толстого. Смотри комментарий четвертый. И шестое. М.К. Кипиани рассказал Толстому о народном движении против помещиков и властей в Гаурии. Грузия. Толстого привлекло в этом движении то, что выступления крестьян носили на первых порах религиозный характер. Однако гурийское движение вскоре переросло в бурное восстание и было жестоко подавлено самодержавием. Конец комментария. Страница 193. Нынче 1 февраля 1905 года. Все пишу свое, единое на потребу. Или плохо идет, или вовсе не идет, и продолжаю быть в состоянии «не стоит». Все яснее, считай, глупость политических интересов. Сереже было неприятно, я был недобр, и страдаю за это. Лева был у царя, и я рад этому. Странно сказать, что это совсем освободило меня от желания воздействовать на царя, комментарий седьмой. Удивительные сведения из Гурии, как они упразднили правительство и освободились... Одновременно стали вести лучшую жизнь и стали более свободны. Записать надо очень важное «Не знаю, осилю силю ли». Два дня писал понемногу воспоминания. «Все, что движется, мне представляется движущимся. В сущности, уже есть и всегда было и будет то, к чему, по направлению чего движется что-либо. Вся моя жизнь от рождения до смерти, несмотря на то, что я могу находиться в начале или середине ее, уже есть». И то, что будет, также несомненно, есть, как и то, что было. Также есть и все то, что будет с человеческим обществом, с планетой Землей, Солнечной системой. Я только не могу видеть всего, потому что я отделен от всего. Я вижу только то, что открывается мне по мере моих сил. Я живу и, переходя от одного состояния в другое, вижу, так сказать, внутренность жизни. И, кроме того, главное, имею радость творчества жизни». Не писал сто лет, то есть 18 дней. Нынче 18 февраля 1905 года «Ясная поляна». Был слапумственно все это время. Печень. Нынче посвежее. Все писал единое на потребу. И все плохо, все нет конца. Круг чтения мне не понравился. Страхов взял на себя работу. Комментарий восьмой. И я очень рад». Восьмое. Вспомнил, как удивительно все события моей жизни отклоняли меня от честолюбивой, тщеславной карьеры. И Борятинский, и Левин, и философов. И... Комментарий девятый. Комментарий Седьмой. Лев Львович Толстой по своей инициативе получил аудиенцию Николая II и побуждал его созвать Земский собор, но царь отверг его предложение. Восьмое. Страха взял на себя чтение корректур круга чтения. И девятое. Толстой называет людей, не содействовавших его успехам на военной службе. Конец комментария.